Глава 1. Курс судебной медицины профессора Гренеха. Старший следователь Алексей Фролов совершенно не чувствовал себя ни старшим, ни следователем. Окончив строительный факультет института инженеров транспорта еще в 26, Алексей, будучи на хорошем счету в райкоме комсомола, просил, умолял заведующего орк отделом зачислить его в список Московского комитета мобилизации комсомольцев в Институт практиканства при уголовном отделе губ Суда попытать счастье стать сыщиком. Очень многие его знакомые ушли в следователи, и он хотел. Прошел стажировку, с успехом держал экзамен в аттестационной комиссии перед председателем Стельмаховичем и ГУП прокурором Швецовым, который был особенно пристрастным в определении пригодности на должность старшего следователя. И вот сбылась заветная мечта — Теперь он работает вслед части при прокуратуре, в столешниковом переулке, занимается уголовными делами, проводит дознания, имеет служебный автомобиль, собственный кабинет в два окна, со столом и телефоном. Всё бы ничего, исправляется неплохо. Но душащее чувство, что он плавает, что он самозванец, ничего не смыслящий в следственных вопросах, не даёт ему и шага ступить самостоятельно. Всё упиралось в то, что стажировку Фролов проходил у человека, который не был образцовым следователем. Структура суда ещё толком не устоялась, а работа его не всегда соответствовала циркулярам «Нарком Юста». Например, вместо того, чтобы отдать в подчинение председателя суда административно-хозяйственную часть, вводятся какие-то туманные должности, вроде управляющего делами. Уголовный отдел захватил власть над архивом, которым по циркуляру должна заведовать следчасть. И в завершении полностью отсутствует охрана, хотя в штате числится 26 человек, на которых отпускают немалые средства. Так и Мезенцев, прикрываясь должностью старшего следователя, нёс обязанности заведующего члена суда при шестом столе, а в нём велись дела смешанного характера. То есть такие, где должностные преступления переплетались с бандитскими, те с хозяйственными, а материалы дознания зачастую проходили под грифом «секретно». Алексей был не только лишён хорошего наставника, но и совершенно не знал, как именно работает следственная часть. Ибо Мезенцев почти не появлялся в своём кабинете в Столешниковом переулке, а всё своё время проводил при уголовном отделе суда на Тверском бульваре. Должность заведующего шестым столом за Фроловым, конечно же, не оставили. И он присоединился к другим 34 старшим следователям, занимавшим второй, четвёртый и пятый этажи здания прокуратуры, чтобы вести скучное производство дознания. Никаких таинственных преступлений заковыристых дел, какими занимался ставленник Генсека покойный Мезенцев. Всего лишь простая обывательская бюрократическая возня, наполненная карточками, папками, Введением статистических журналов, копания в бухгалтерских бумажках, приёмы рассмотрения касационных жалоб, поверх чего налагалась ещё и партийная работа с её вечными заседаниями, докладами и прочей показухой. Заняв всегда пустовавший кабинет своего таинственного предшественника, новоиспечённый старший следователь Фролов почувствовал себя чужим, одиноким и потерянным в этом большом суетливом муравейнике, По иронии судьбы, прокуратура со частью делила пятиэтажное здание с двадцать шестым отделением милиции, складом винторга, кооперативом коммунар, пекарней и целой тьмой магазинов, парикмахерских и модных лавок, размещенных на первом этаже. Думал, Фролов будет как Шерлок Холмс, а не выходило даже как Листрейд. У него не имелось никого, кто мог бы подсказать, как поступить в том или ином случае, как вести допрос, какую линию взять со свидетелем или подозреваемым. То, как вел дела мезенцев, выслеживал, пытал, запугивал, было недопустимо. Алексей знал все кодексы, циркуляры и декреты наизусть, вызубрил еще во время практики. Но все равно не хватало опыта работы с людьми, простыми советскими рабочими и служащими, ворами, проститутками, фининспекторами, кооперативщиками-непманами, бывшими которых теперь у него всегда был полон кабинет. Начальник, губпрокурор, смотрел с холодным пренебрежением на выпускника стройфака. Остальные следователи, большей частью от станка и от САХИ, без высшего образования, помалкивали в его присутствии. Фролов занял место человека, когда-то назначенного Сталином, почти тайного агента. Некоторые, не знающие всей подноготной, шептались, что где Алексей его подсидел, И теперь сам не то пикнет не то одной не то тоже человек-генсека. Убийство следователя Мезенцева в театре Мейерхольда, разумеется, умело замяли. Никто не знал, как блестящий Алексей вместе с судебным экспертом, профессором Гренихом, раскрыл его преступную деятельность. Читайте об этом в романе Юлии Ли «После маскарада». Издательство «Эксмо». Вот и ходил иногда Фролов просить совета профессора как человека, сведущего в поведенческой психологии, судебной медицине, да и в жизни тоже. Специалистом Грених был действительно редким, один на всю Москву, потому что обладал специальными познаниями в психиатрии, владел гипнотическим методом, проводил и вскрытия, и сложнейшие судебно-химические анализы. До войны и революции он два года изучал в Московском университете судебную медицину, а потом нервные и психические болезни работал в Преображенской психиатрической больнице, получил экстраординарного профессора и читал студентам юридического лекции по судебной медицине, но не простые, а с элементами психологии и психопатологии, что в те времена было большим новаторством. Институт судебно-психиатрической экспертизы имени Сербского, или сокращенной ИСП, где Грених работал сейчас, занимая должность старшего судебного эксперта и заведующего патологоанатомической лабораторией, возвышался за каменные ограды в Кропоткинском переулке трёхэтажным серым зданием. Когда-то это место считалось всего лишь Пречистинской психиатрической больницей. Но теперь образованный на базе больницы институт вёл исследовательские работы в области личности преступника и психологии преступления давал развернутые судебно-медицинские и психиатрические экспертизы и продолжал обучать практикантов. Благодаря тому, что весной институт посетила делегация ученых откуда-то из-за границы, Наркомпрос постановил ассигновать на его развитие большие средства. Затеяли ремонт, в подвальном этаже оборудовали морг с настоящими холодильными помещениями, усовершенствовали патологоанатомическую лабораторию, торопились закончить все преобразования к осени чтобы в новом учебном году успеть принять учащихся специального судебно-медицинского курса, который вел профессор. Каждый четверг в послеполуденный час он проводил для студентов настоящее вскрытие, объясняя нюансы, детали, разбирал редкие случаи. Фролов всё бы отдал, чтобы пройти такой курс, но службу оставить не мог. Половина обучающихся приходила к профессору в надежде что-нибудь выведать про гипноз, но курс по гипнотическому методу был вычеркнут из лекций института ещё в прошлом году. Теперь гипноз разрешался только в стенах СП, по специальному письменному разрешению Наркомздрава и по соглашению с юстом. Это значило, что он применялся секретно. В протоколах допроса упоминался редко. Сведения, добытые с его помощью, прикрывали всем, чем не попадя, и липовыми свидетельскими показаниями, и агентурной работой, Иногда информацию вытягивали из допрашиваемого уже после сеанса гипноза умело заданными наводящими вопросами, подгоняя второе под первое. Фролов пересёк необычайно оживлённые присутствием студентов, стажёров и вольнослушателей приёмный покой бывшей больницы, неловко махнув знакомой медсестре и поздоровавшись за вхозом, который, как мой сделал жест пальцем вниз, показывая, где искать профессора. Алексей и без того понял, что греник в секционной где через 10 минут начнётся практическое занятие, которое он вёл на пару со своей молодой женой Агнией Павловной, студенткой третьего курса кафедры судебной химии, проходившей здесь стажировку под научным руководством супруга. Комкая в руках свою клетчатую кепку, а локтем прижимая к боку папку, Фролов протискивался вдоль задней стены секционного зала, полностью забитого учащимися. Под холодным светом ламп блесел новенький белый кафель, Сверкали металлические детали ящиков и столов. Теснились фигуры студентов и студенток, тепло укутанных в пальто и шинели, замотанных шарфами в шапках и пуховых платках. Они беспрестанно друг с другом галдели, испуская при этом густой пар. Агния Павловна всегда просила тепло одеваться на занятия. Новые холодильные камеры, работающие с помощью насоса и аммиака, которые гоняли по многочисленным трубам, помогали поддерживать в морге градусов пять по Цельсию. Тут все замолчали и прижались плечом к плечу. Фролов оказался оттеснённым к двери. Створки распахнулись, впустив профессора, которому было чуть больше сорока, одетого в делающую его каким-то франтом хорошо пошитую тёмно-серую бастоновую пару, коротко стриженного, волосок к волоску, гладко выбритого и подтянутого. От него не просто исходило сияние человека, находящегося у правительства на особом положении, что, впрочем, так и было. От него веяло особой силой и уверенностью блестящего специалиста и знатока своего дела. Все учащиеся были от него без ума, невольно подражали его смелой манере, студентки провожали влюблёнными взглядами. Женившись, Константин Фёдорович, как это обычно бывает, невероятно преобразился и лет на десять помолодел можно сказать, стал совершенно другим человеком, чему Фролов безмолвно завидовал. Но таким профессор был не всегда. Ещё год назад он ходил нелюдим и букой в старом неопрятном военном плаще, руки не внимал из карманов и говорил всегда резко, будто плюясь. Худющее и заросшее седой щетиной лицо вечно было нахмурено, чёрные с проседью волосы нечесанными прядями свисали на глаза. Были времена, когда Греник страшно стеснялся своего гетерохромного взгляда. В войну он служил старшим врачом дивизионного лазарета, после революции зачислился в ряды Красной армии, но всё равно попал в список красного террора, чудом выжил и два года проработал прозектором в морге басманной больницы, занимаясь распределением тел погибших на фронте. Есть от чего одичать. Но Фролов этого не знал и всегда недолюбливал профессора из-за его непробиваемой чёрствости а познакомился ближе только благодаря истории с маскарадом в театре Мейерхольда. Оказалось, Грених был человеком хоть и скрытным, но бесстрашным и благородным. В одиночку бросился разоблачать коварных преступников, получил пулю в лёгкое, молчал, как партизан, боясь невинных подвести под опасность, пока не дознался до истины. В делах следственных он всегда проявлял какую-то особенную, почти шерлок-холмсовскую проницательность, восхищавшую Фролова. «Итак, товарищи учащиеся», — произнёс Грених, проходя мимо студентов и окидывая одним быстрым, пристально-хозяйственным взглядом головы в шапках и платках. «Давайте чуть расступимся а то санитару нет места вынимать из хранилищ наш опытный материал». Он сделал знак санитару быть наготове, дождался, когда студенты раступятся, и двинул к пустому секционному столу, выполненному из лёгкого металла и имевшему колёсики на ножках. Одним быстрым движением он притянул стол к себе, легко, словно мальчишка, запрыгнул на него и сел. «Сегодня мы будем проводить работу над ошибками», — продолжил он, снимая пиджак и вешая его на выступающую металлическую часть стола, а следом принимая закатывать рукава кипя белой рубашки, Галстука он никогда не носил. «Над моими ошибками. Будут опыты». Фролов, оттеснённый к двери, оказался прямо против профессора. Завидев старшего следователя, Греник дёрнул рот в улыбке, приветствуя его. «Тема — смерть истинная и мнимая». Студенты зашелестели тетрадями. «Записывать не надо, просто слушайте и смотрите». Иногда перед судмедэкспертом стоит задача освидетельствования мёртвого тела, которое может оказаться живым. В природе, в животном мире и у человека в частности. Порой наблюдаются такие состояния угнетения жизненных функций, что на первый взгляд трудно понять. Труп перед вами или живой человек. Говорил Грених, сидя прямо на секционном столе и чуть приподняв подбородок, обращаясь то к одному, то к другому студенту. Возьмём хладнокровных. Он упустил локти на колени и сцепил пальцы. Лягушки, рыбы, змеи способны выживать в ледяной воде зимой, буквально превращаясь в кусок льда, но при этом сохраняя очень незначительные проявления витальных функций. Слышали о таком все, правда? Справа что-то сказали, Фролов не расслышал. «Да», — подхватил грених, оторвав локти от колен и выпрямившись. «Они оттаивают, разумеется, и живут себе дальше. Теплокровные тоже». Например, сурки, впадая в так называемое состояние зимней спячки, понижают температуру своего тела до 6-8 градусов по Цельсию, совершенно прекращая дыхательные движения. Обмен газов происходит через открытые дыхательные пути с помощью диффузии. Потребление кислорода и выделение углекислого газа падают до низких степеней. У человека во время сна явления жизни ослабевают. Все вы, или почти все, кто посещал мои лекции по гипнозу в прошлом году, были свидетелями того, как это происходит при сне гипнотическом. Но помимо обычного сна гипнотического, существуют такие патологии, когда наступает обмирание. Да-да, правильно. Он опять выпрямился, указав ладонью на одного из студентов шапки-ушанки, натянутые по самые глаза. При нарколепсии, болезни Жилино. Поэтому-то я и назвал сегодняшнее занятие моей работой над ошибками. Когда-то ко мне попал человек с нарколепсией. Он, к сожалению, умер и был доставлен в ледник мёртвым. Мне следовало перед вскрытием быстро и оперативно выяснить, не жив ли он. Бывали случаи, когда живой человек, имевший в анамнезе нарколепсию, ошибочно принимался за мёртвого. В это мгновение из толпы студентов вышла красивая молодая женщина в белом халате. Её светлые волосы были заплетены в косу, уложенной ракушкой и спрятаны под белой косынкой. «Что я должен был сделать?» — спросил профессор. «Пробуй икара с уксусно-кислым свинцом», — подал голос один из студентов. «Отлично. Но у меня не было под рукой уксусно-кислого свинца. Все знают этот простой способ». «Раствором уксусно-кислого свинца ставят на бумажке росчерк, каракулю. Пишут слово или букву, скручивают в трубочку и вкладывают её в нос. Если мы имеем дело с трупом, то что произойдёт?» «Труп не чихнёт», — буркнул справа от Фролова какой-то шутник. «Да, мёртвые не чихают, но всё же дышат», — возразил Грених. И как он его услышал? Парень пробормотал тихо. «Дышат сероводородом». Под его воздействием буква или каракуля побуреет или даже почернеет. Что ещё мог бы я сделать, имея перед собой не то живого, не то мёртвого? Серная кислота оставляет на коже трупа особого вида ожог. Если труп оживёт, он вам не простит того, что вы его пытались прижечь кислотой. Сфигмометр указывает на остановку кровообращения, крикнула студентка в пуховом платке. Прекрасно. «А если фигмометра под рукой не оказалось, или он не слишком чувствителен?» «Но надо непременно проверить остановку сердца», — возмутился ещё кто-то. «Да», — согласился Грених, — «но как?» Тем временем молодая женщина в белом халате положила на стол рядом с ним металлический поднос со шприцом. Продолжая слушать студентов, которые бойко выкрикивали очень правильные и логичные ответы, Грених легонько гонял пальцами из стороны в сторону, наполненный чем-то стеклянный цилиндрик с поршнем, выдавая тем самым чуть заметное только знавшим его лично волнение, которое он испытывал перед публикой, невзирая на кажущуюся уверенность. При констатации смерти мы опираемся на перечисленные вами признаки. Но не все они являются несомненным доказательством жизни. Не все органы умирают сразу. В одних не обнаруживается жизни а в других можно что-то нащупать. Если вы не слышите сердечные удары, если нет под рукой микрофона, который усилил бы звук, можно воспользоваться следующим методом. Кто там сзади, потушите, пожалуйста, свет. Фролов тотчас принялся искать слева на стене кнопку выключателя. Пока стоял и слушал, прислонившись спиной к стене, раза два задел его плечом, поэтому безошибочно и быстро нащупал. Секционная погрузилась в темноту, и все увидели над тем местом, где сидел Константин Фёдорович, витающий в воздухе горящий зелёный огонёк. «Это у нас, Агния Павловна, уточните, будьте добры, что в шприце?» — спросил Грених, делая вид, что запамятовал, а на самом деле давая стажёру возможность себя проявить. «Два грамма флуоресциина, растворённого в 15 граммах щелочной воды». Раздался из темноты мелодичный голос его супруги. «Фролов, можете включить свет». Алексей принялся судорожно искать выключатель. Теперь в потьмах это сделать было сложнее. «Флорисциин хорошо виден в темноте. При свете он не очень заметен. Но в темноте я себе в вену не попаду». Грених принялся расстёгивать и снимать рубашку. Остановился на секунду, строго добавил. «Не повторять на себе». Хоть флуорисциин не слишком токсичен, но при свете обладает гемолитическим действием. Фролов открыл рот от удивления, когда Гриних, оставшись в нательной майке, согнул жилистую в рубцах руку, сжал кулак и быстро вёл иглу себе в вену на кисти, вновь попросив потушить свет. Студенты с ахами подались вперёд, но старший следователь успел заметить, как зелёная светящаяся змейка сверкнула у запястья, и поползла вверх по предплечью к локтю. Грених поднял руку, нарочно вращая ею, чтобы всем было хорошо видно, как понёсся флуоресциин по кровотоку. «Настоятельно прошу на себе не повторять. Кожа после становится желтушно-жёлтой, а цвет белков в глаз зеленеет. Что будет говорить в пользу живого пациента? С мёртвым ничего подобного не произойдёт. Пробую это тоже предложил Икар». Фролов вернул в секционное освещение, а студенты, удивлённо гомоняя и восклицая, обступили Грениха, разглядывая его пожелтевшее лицо и глазные яблоки, которые ещё в темноте принялись гореть зелёным огнём, как у кошки. Ну и циркач, конечно. Зато умеет увлечь молодое поколение своим предметом. Потом санитар выкатил из холодильной камеры покойника, и Грених повторил свой опыт на нём. Светящаяся жидкость вошла в вену, но так и осталось гореть у локтевого сгиба. «А я читал, что можно надрезать небольшую артерию», — подал голос один из студентов. «Если потечёт быстро, значит, живой». «Я не поддерживаю этот метод», — покачал головой профессор в ответ. «Можно, конечно, но при некоторых видах смерти, при асфиксии, например, кровь становится очень жидкой». «Не будем задерживаться. Становится прохладно, и я начинаю с завистью поглядывать на ваши тёплые шарфы и шапки. Сразу переходим к следующему опыту. Быстро его продемонстрируем, и я, наконец, могу тоже одеться». Скинув и майку, оставшись в одних брюках, он лёг на секционный стол, подложив под голову руку и закинув на согнутое колено лодыжку. Вся его спина слева была в застарелых рубцах от ожогов. Фролов поюжился. Крепко же в германскую войну профессора, однако, потрепало. «Может, кто-то из вас уже догадался, что мы сейчас будем делать? Этот опыт иногда проводят в анатомическом театре с животными. Итак, определяем». Покачивая чёрным ботинком с перфорацией, он прощупывал свободной рукой рёбра, наиболее подвижную часть сердца, его верхушку, и, протыкая грудную стенку, вонзаем в него иглу. В этот момент с иглой в руках тонкой и длинной, как спица». К Грениху приблизилась его верная ассистентка. Лицо Агнии Павловны было бледным и напряжённым. Она вздёрнула брови, сделав глаза такими большими, что казалось, те были вырисованы красками. Закусив губу, занесла было руку над ним, но застыла, не решаясь. «Ася, смелее!» Тихо и доверительно проговорил профессор. «Ничего страшного не произойдёт». И почти тотчас же стремительно, как с головой в воду, Агния Павловна опустила иглу в то место, где Греник держал палец. Он едва успел убрать руку и почти не вздрогнул, хотя, наверное, такие фокусы были до ужаса болезненными. Шутка ли? Иглой в самое сердце. «Способ этот совершенно не опасен, сердцу навредить не может», говорил он натужным металлическим голосом, видно, претерпевая не слишком приятные ощущения, но вида не подавая а если оно остановилось не более чем четверть часа назад, то возможно его запустить вновь или усилить ослабленные, неразличимые невооружённым глазом движения. Укол будет действовать как раздражитель. Итак, в чём весь фокус? Зачем мы сейчас занимаемся своего рода садомазохизмом? Я задержу дыхание, а вы смотрите на пустой конец иглы. Он будет, во всяком случае, я надеюсь хмыкнул Грених. «Он будет содрогаться, повторяя ритмичные удары сердца». Фролов уставился себе под ноги. Ему не нужно было убеждаться в том, что профессорское сердце продолжает биться вместе со всаженной в него иглой. Студенты облепили его, как мухи. Одни нависли над столом, другие вытягивались на носочках, стремясь заглянуть за плечи впереди стоящих товарищей. Учёный Гомон длился долгих минут пять, пока Агния Павловна не вынула иглу, а профессор не принялся одеваться. В воздухе разлился острый запах спирта. Грених накинул рубашку, стал спускать закатанные рукава и застёгивать манжеты. Санитар выкатил из холодильной камеры прежний, уже знакомый, труп. Фролов только сейчас заметил, что это был седовласый, бородатый мужчина средних лет, лицо которого покрывали пятна старческой пигментации и отругал себя за такую позднюю наблюдательность. Опыт с иглой на трупе был повторён при всепоглощающей тишине. Все, человек сорок, разом задержали дыхание, замерли в напряжённых позах и, казалось, ожидали, что игла тоже начнёт биться в такт с сердечным ударом. Но покойнику был пятый день, и сердце его не удалось завести, хоть иглу и вкалывали в трёх разных местах. Грених поведал о том, что сердечная ткань весьма жизнестойка, и при доставке в сердечную мышцу питательных веществ в виде жидкости, например, возможно заставить биться даже вырезанное сердце животного и спустя несколько дней после смерти. Далее он рассказывал о температуре тел, мышечном окоченении, иногда прося свою супругу уточнить ту или иную деталь, касающуюся отравлений ядами и действий каких-либо веществ, в чём она, как будущий судебный химик, знала будто даже больше, чем сам профессор хотя, скорее всего, догадался старший следователь, Грених просто старался поддержать её. Наконец он завершил занятие, подхватил пиджак и, втискиваясь в рукава, напомнил, что будет ждать всех желающих в следующий четверг. Обещал разобрать тему отравлений, если в институт поступит подходящий материал, или виды удушений. Такие образцы всегда имелись в избытке. Ещё минут двадцать студенты толпились вокруг него, задавая вопросы и разглядывая его светящиеся глаза. Только потом принялись уходить. Фролов провожала взглядом каждого студента. Шумно обсуждая сегодняшнее представление профессора, по одному, по двоем, одетые как на Северный полюс, они выходили в коридор к лестнице. «С чем пожаловал Лёша?» — спросил Грених, когда секционный зал наконец опустел. «А это больно?» спросил тот, невольно поднеся к груди руку. Из мыслей всё не шёл опыт с иглой. «Зачем тебе эта информация?» — кисло скривился Константин Фёдорович и тут же улыбнулся, поймав вопрошающий взгляд жены, которая тоже хотела знать, каково это — быть с иглой в сердце. «Так что у тебя?» Фролов не мог перестать глазеть на его светящиеся белки глаз. «И как долго будут у вас глаза, как у ожившей мумии?» На лице застыла глупая улыбка. Смотреть страшно. Ещё минут десять, не больше. Давай уже не тяни. Да, там... Фролов безнадёжно вздохнул. Вчера вечером агент угрозыска застрелился у храма Христа Спасителя. И что? суд Судмедэксперты в голос говорят самоубийство. А я хоть треснем, убийство вижу и всё. А доказать это? Не знаю, с какой стороны подобраться. Спорил с ними, с экспертами. Говорю, ну не мог человек три себе в грудь пустить. Так никто не делает. Заключение составили с оговоркой, что не хватает данных. Есть свидетели? Да, постовой милиционер, у которого он отнял служебное оружие. Отнял оружие? Грених дёрнул бровью. Агния Павловна отставила поднос со шприцами и иглами, подошла, заинтересована слушая Фролова. Тот засмущался, не кстати покраснел. Стал комкать кепку, уронил папку, стал поднимать. Отнял, бросился бежать, нырнул в кусты в скверике у храма, и почти сразу же. Раздались три выстрела подряд. Промежуток времени узнал? Да, Фролов просиял, радуясь, что не забыл уточнить это. Секунд пять между выстрелами, общее время секунд пятнадцать со слов постового. Грених сузил глаза. Вскрыли, не был болен, оружие какое. Наган. Скрывали на Мясницкой. Доктор Бейлинсон протокол составил. Криворотов и Попов тоже были. Оружие Наган. А почему Криворотов и Попов? Агент с Баумановского района, что ли? На одежде следы пороха есть какие? Ширина пулевого отверстия. Что пальцы? Следы пороха есть. Ширина отверстий. Всё это в пользу выстрела с близкого расстояния. Тыльные поверхности пальцев, левый и правый рук в копоте. И что же тогда тебе ещё нужно? Но это же невозможно, Константин Фёдорович. Убить себя тремя выстрелами в грудь. Одним куда ни шло. Три раза в себя. Три. Очень даже возможно, — возразил профессор. В угрозыске служат люди далеко не робкого десятка. Он, видно, целился в сердце, чтобы было наверняка, но попал не сразу. А заставлял себя стрелять вновь и вновь, потому что знал, если не попадёт, то останется калекой. Это в его планы не входило. В случае мутный Константин Фёдорович. В надежде поднял голову Фролов. «Вы бы сами посмотрели дело. Свидетель, ну, постовой этот, гнался за ним с угла волхонки и знаменки до самого храма. Говорит, он вёл себя так, будто его кто-то преследует. Но ведь милиционер его и преследовал. Он его заметил до того, как лишился оружия. Увидел издали и направился к нему, чтобы узнать, что стряслось. Тот был точно конь в мыле, волосы дыбом, куртка перепачкана. Спасался от кого-то. «А вокруг подозрительных личностей не приметил?» «Нет». «Нет, не приметил или ты не спросил?» «Я спросил», — стрепенулся Фролов, чувствуя, что Грениху насквозь видна его ложь, даже самая крохотная и незначительная. «Но надо всё же уточнить ещё раз». «Ладно, давай погляжу». Грених взял из рук Фролова папку которую тот уже три раза успел уронить. «Николай Иванович ошибок себе вроде бы не позволяет». И принялся читать, бубня себе под нос и глотая части предложений. На левом борту куртки отверстие 0,6 сантиметра. Ткань на пространстве 6 на 11 сантиметров вокруг буровато-коричневого цвета, шероховато. Так, понятно. По снятию одежды. Во втором межрёберном с пояском осаднения в 3 мм, кнаружи третья, как и первые две. Хорошо. При вскрытии левая лёгкая, два раневых канала с отверстием в последние 2 на 1,5 см неправильной формы. Второй проходит через обе доли. С непроницаемым лицом он вернул бумаги Фролову, для которого текст экспертизы всё ещё звучал как заклинание шумерских колдунов. открывая дело и начни выяснять, чем этот Баранов занимался». «А как, по-вашему, застрелился?» «Да, застрелился. Сначала попал в мягкие ткани и лёгкое. Потом, наконец, прострелил аорту. Но, думается, мне не без давления со стороны. Выясняй, чем он занимался». Я немного посмотрел, какие протоколы он составлял, по каким адресам выезды совершал. Он был уполномоченным агентом Баумановского района. Есть один дом, нехорошая у него в последнее время репутация складывается. Нет, вы не подумайте, там много приличных людей живут, из Моссовета даже. А раньше было много венгров, австрийцев, семьи военнопленных и чехи. Продолжал Фролов, комкая свою кепку и опять роняя папку. За текущий год жители этого дома трижды в Нарсуде побывали и несколько раз подавали заявление «Мосгуб прокурору», сгребал он с пола листы. Постоянные там беспорядки, какие-то стычки между русскими и иностранцами, дебоши и даже разжигание национальной вражды. Одни на других наговаривают. На будущей неделе должен перед губ судом предстать мальчишка. А как он предстанет? Он лежит с пробитой головой дома. Мать утверждает, на него с кирпичом напали. А потерпевшая сторона? Что он по пьяни спровоцировал драку? Его освидетельствовал, психиатрическую экспертизу составлял врач из КСЭ, что на Мясницкой, доктор Гладков. Работает под начальством доктора Бейлинсона. И мне не понравилось, как его протоколы составлены. Там не было алкогольной пробы. А у потерпевшего взяли... Но поздно, на другой день. О пьяной драке только со слов свидетелей. «А что за дом?» — нахмурился Грених, будто причувствуя неладное. «Ах, это же ведь на Баумановской, да?» — воскликнула Агния Павловна. «Не тринадцатый, что в бывшем Девкином переулке?» «Он самый, кирпичный, красивый такой, бывший купчихи, у которой завод где-то за городом был». «Там и доктор Бейлинсон живёт», — поддакнула профессорская жена испуганно. «Майка ведь к его сыну математикой заниматься ходит», — спросил Фролов. «Да, Коли Бейлинсону», — подтвердила Агния Павловна, осторожно касаясь рукава Константина Фёдоровича, ставшего каким-то напряжённым. «Помнишь его, Костя? На Пушкина немного похож, кудрявый такой, светленький, черноглазенький. Поэт, музыкант, на виолончели играет, блистает в школьном театре, но провалил математику и остался на второй год». «Ты же знаешь, она над ним шефство взяла». «Дважды», — процедил Грених, сжав зубы и глядя вниз. «Дважды оставался на второй год». И его лицо сделалось прежним, жёстким, хищным, потемнели глаза. Врождённая гетерохромия стала такой явственной на фоне белков, ещё горящих невыветрившимся флоэрисциином, что Фролову сделалось не по себе. Одна радужка светлая, как стеклянная. Другая слилась со зрачком, стала как кусок смолы, бездонная, чёрная. Всё же жил в этом человеке какой-то страшный демон. И хоть запрятал его профессор глубоко в душу, но едва дело коснулось того, что ему было дорого. Майки, дочери от первого брака. Демон этот тотчас показал свою зубастую сущность. Фролов неловко потупился. Супруга Грениха тоже, видно, испытывала замешательство настороженно поглядывала то на мужа, то на Алексея. Мая сдаёт экстерном экзамены и периодически перескакивает через классы», добавила она, решив, что затянувшуюся паузу нужно разбавить пояснением. Перешла в шестой, но уже всю программу девятого класса наизусть выучила. «Любимый предмет. Математиком хочет стать». Резким нервическим движением Грених отдёрнул воротник рубашки, завернувшийся под пиджаком и указал жестом на дверь. «Прошу на выход, здесь холодно», сказал он спокойным голосом, в котором звенели лёд и металл.